Глава тринадцатая. Подслушивать — лучший способ слышать. Герцог Анжуйский застал герцога де Гиза в той самой комнате королевы Наварской, где некогда Генрих и де Муи шепотом и говоря на ухо друг другу условились бежать. Осторожный Генрих знал, что в Лувре было мало комнат возле которых не были устроены каморки для подслушивания. Герцог а н ж у й с к и й тоже знал это важное обстоятельство, но вполне обманутый д о б р о д у ш и е м б р а т а он забыл о нем. Генрих III вошел, как мы уже сказали, в маленький кабинет в то самое время, когда с другой стороны герцог входил в свои апартаменты. Следовательно, ни одно слово из разговора ф р а н с у з с дегизом не ускользнуло от короля. Что нового, ваше высочество? с живостью спросил герцог дегиз. Заседание кончилось, герцог. Вы были очень бледны, ваше высочество. Разве заметно было? – спросил герцог с беспокойством. Я заметил. А король? Кажется, нет. Но король удержал ваше высочество. Почему вы это знаете? Я видел, когда выходил из кабинета. Вероятно, король говорил с вашим высочеством о моем предложении. Говорил. За этим словом наступило молчание, смысл которого Генрих понял. Что же сказал король? – спросил наконец д е г и с Король одобряет вашу мысль, но именно по громадности ее ему кажется опасным верить вам н а ч а л ь с т в о над Лигой. Без меня успех ее сомнителен. Мне тоже кажется, любезный герцог, и замысел наш не удастся. Жаль, – сказал д е г и с Это значит умереть прежде рождения, закончить не начиная. Умны оба. ш е п н у л кто-то на ухо Генриху, внимательно вслушивавшемуся. Генрих III резко обернулся и увидел длинную фигуру ш и к о наклонившегося к акустической трубе возле которой он сидел. Ты осмелился прийти сюда, негодяй, сказал король. Молчи, сказал ш и к о махнув рукой. Молчи, сын мой. Ты мешаешь мне слушать. Король пожал плечами, но так как он знал, что из всех окружавших его он мог положиться только на одного ш и к о то продолжал подслушивать. Ваше Высочество, сказал герцог д е г и с мне кажется, что король мог бы прямо отказать мне, тем более, что он принял меня довольно дурно. Не хочет ли он обмануть меня? Кажется, отвечал принц нерешительно. В таком случае предприятие погибло. Конечно, возразил герцог Конжуский. й Так как вам принадлежит честь этой выдумки, то я всячески старался поддержать ее. Это мне почти удалось. Как так, ваше высочество? Король поручил мне упрочить или навсегда уничтожить лигу. Каким образом? – спросил герцог Лотарингский, сверкнув глазами. Послушайте, король опасается вашего могущественного влияния. Следовательно, надобно устранить только опасения его. Дело же останется в том же виде. Настоящим начальником лиги всегда будет герцог де г и с Но звание это будет возложено на герцога Анжуйского. А! -а — вскричал д е г и с и кровь бросилась ему в лицо. Славно, проговорил Шико. Кость брошена. Собаки сейчас подерутся. Но к величайшему изумлению короля и Шико герцог д е г и с внезапно успокоился и продолжал почти спокойно. Вы искусный политик, ваше высочество. Если вы придумали эту уловку. Да, отвечал принц. Честь вам и слава. Надобно вам сказать, что я только воспользовался случаем. Впрочем, любезный герцог, прибавил принц, ничего еще не решено. Я хотел прежде переговорить с вами. Зачем, ваше высочество? Затем, что я не знаю, к чему это приведет. А я знаю, шепнул Шеко. Это маленький заговор, сказал Генрих, улыбаясь. о котором твой м а р в е л ь е не знал, однако ни слова. Но не мешай мне слушать дальше, это очень интересно. Так я же вам скажу, к чему это приведет известно одному Богу, продолжал герцог Дегис. Но вот к чему это послужит? Лига будет второй народной армией. Первая армия принадлежит уже мне. Церковь в руках моего брата кардинала. Когда же и Лига будет под моим начальством, тогда мы будем все сильны. Не говоря уже о том, сказал герцог Анжуйский, что я наследник престола. Ага, произнес Генрих. Он прав, сказал Шико. Ты сам виноват, сын мой. Вольно же тебе не иметь наследника. Не смотря на то, что вы наследник престола, возразил д е г и с вам предстоят тысячи препятствий. Сочтите их. Э, герцог, неужели вы думаете, что я не считал уже, не взвешивал их? Первое препятствие король Наварский. О, этот мне не страшен. Он слишком занят своими любовными интригами. Ошибаетесь, ваше высочество. Это самый опасный противник. Он проголодался и схудал. Платье на нем износилось. Он поджидает вас, не теряет ни вас, ни брата вашего и з в и д у Ему ужасно хочется вступить на трон. Пусть что-нибудь случится с тем, кто тебе сидит на престоле, и вы увидите, как он примчится и з п о в Париж. Вы увидите, Ваше Высочество, и вспомните слова мои. Что же может случиться с тем, кто сидит на престоле? медленно спросил Франсуа, устремив испытующий взор на Гиза. Эге, проговорил Шико. Прислушайся, Генрих. Гиз сейчас наговорит тебе кучу весьма поучительных вещей. Прими их в соображение. Многое может случиться, Ваше Высочество, отвечал Дегиз. Вы знаете, что сегодня я жив и здоров. А на завтра вдруг почувствуешь какую-то необъяснимую боль, думаешь, что проживешь еще многие лета, а на поверку выходит, что не проживешь и нескольких часов. Слышишь, Генрих? Слышишь? Сказал Шико, взяв дрожавшую руку короля, на всем теле которого выступил холодный пот. Да, это правда, сказал герцог Анжуйский таким глухим голосом, что король и Шико должны были прислушиваться к словам его с у д в о е н н ы м вниманием. Правда. Принцы нашего дома рождаются под влиянием пагубной звезды, но брат мой Генрих III, слава богу, здоров и силен. Он бывал и на войне, и это еще более укрепило его. Как же ему теперь не быть здоровым, когда вся жизнь его проходит в удовольствиях? Правда, ваше высочество, отвечал д е г и с но не забывайте, что удовольствия, которым предаются короли Франции, имеют свои опасности. Отец ваш Генрих Второй также возвратился силен и здоров с войны, но умер от удовольствий, о которых вы упоминаете. Копьем Ангомере было безобидно, правда, для Лат, но не для глаза короля Генриха Второго, скончавшегося от раны. Вот что может случиться. Правда, пятнадцать лет спустя вдовствующая королева приказала вернуть Монтгомери из изгнания и отрубить ему голову, но все-таки это не возвратило королю жизни. Что же касается вашего брата покойного короля Франциска, то ему значительно повредило во мнении народа его слабоумие. Он также умер весьма несчастным образом. Признайтесь, принц, что боль в ухе не может быть смертельной болезнью, а между тем король умер от этой боли. Вот что может случиться. Я часто слышал, что эта смертельная болезнь появилась в ухе Франциска не одним случаем. Мне даже называли весьма известную особу. Герцог проговорил ф р а н с у а краснее. Да, ваше высочество, продолжал герцог, с н е г о д ы х пор стало весьма опасно носить титул короля. Антуан Бурбонский получил рану в плечо только от того, что его называли королем и погиб. Глаз, ухо и плечо причинили много горя во Франции, и это напоминает мне стихи, сложенные по этому случаю графом де Бюси. с Какие стихи? спросил ш е п о т о м король. Будто ты не знаешь, отвечал Шеко. Не знаю. Худо же, если от тебя скрывают подобные вещи. Слушай, через ухо, плечо и глаз у Франции три короля в гробу. Через ухо, глаз и плечо умерли три короля Галлии. Через глаз, плечо и ухо, но тише, тише. Мне кажется, что брат твой говорит. А последний стих? После скажу, когда Бюсси прибавит к ним еще четыре стиха. Что это значит? Это значит, что в семейной картине его недостает еще двух лиц. Но слушай, не брат твой, а герцог д е г и с говорит. Заметьте, ваше высочество, продолжал в это время д е г и с что история ваших родных и союзников не окончена еще в стихах Бюси. с Что я тебе говорил? сказал Шеко, толкнув Генриха локтем. Вы забываете Жанну Дальбре, мать Бьярнца, которая умерла от того, что понюхала пару перчаток, купленных у флорентица близ Сан-Мишельского моста. Это тоже весьма неожиданный случай, тем более что в то время очень многие желали смерти Жанны. Признайтесь, Ваше Высочество, что вас самих это обстоятельство весьма удивило. Герцог Анжуйский только н а с у п и л брови, что придало его взгляду еще более мрачное выражение. А вспомните Карла IX, продолжал герцог, и вы не будете спрашивать, что может случиться. п р и ч и н й его смерти были не глаз, не ухо, не нос, а рот. Что? воскликнул Франсуа. И по услышанным за стеной д в и ж е н и е м можно было угадать, что герцог Анжуйский отступил с ужасом. Да, ваше высочество, рот, повторил Дегис. Чтение охотничьих книг весьма опасно, особенно когда страницы так слипнутся, что нельзя иначе перебирать их, как поднося б е с п р е с т а н н о палец к рту, чтобы смачивать его слюной. Вкус застарелой бумаги весьма вреден для здоровья. Он отравляет слюну. Герцог, Герцог произнес ф р а н ц у а о с ужасом. Мне кажется, что вы придумываете эти преступления. Преступления? Повторил д е г и с Кто вам говорит о преступлениях, Ваше Высочество? Я только говорю, что может случиться. Я и не думаю о преступлениях. А знаете ли вы, что случилось с королем Карлом IX на охоте? Слушай, Генрих, сказал Шико, тебе как охотнику это должно быть очень любопытно. Я знаю, что случилось с Карлом, сказал Генрих. Да я не знаю. Я тогда еще не был при дворе. Не мешай же мне слушать, сын мой. Вы знаете, Ваше Высочество? продолжал латаринский принц. А какой охоте я говорю? О той, во время которой по великодушному побуждению вашего сердца убить кабана, бросившегося на вашего брата, вы выстрелили с такой поспешностью и так неосторожно, что вместо кабана, в которого вы целились, вы ранили того, в кого не целились. Этот выстрел доказывает, как нужно опасаться того, что может случиться. Всем при дворе известна ловкость вашего высочества. Все знают, что вы стреляете чрезвычайно метко, а потому вы, я думаю, сами очень изумились, когда увидели, что король упал с лошади и неминуемо сделался бы жертвой свирепого кабана, если бы не подоспел король Наварский и не убил дикого зверя. Какая же мне была польза в смерти короля Карла IX? сказал герцог к о н ж у й с к и й стараясь придать себе твердости и спокойно отвечать на иронические намеки д е г и з а Если наследником его был брат мой Генрих, позвольте, ваше высочество, вы забываете, что польский престол не был занят. со смертью Карла IX открывалась вакансия и на французский престол. нет никакого сомнения, что старший брат ваш избрал бы последний, но ведь и польским престолом нельзя было пренебрегать. Тем более, что я знаю многих, которые добивались даже бедненькой короны Наварской. Кроме того, смерть Карла IX еще одной ступенью приближала вас к наследству. Ведь король Генрих III прибыл же из Варшавы сюда в десять дней, следовательно, и вы могли поспеть сюда также скоро. Генрих III посмотрел на Шико, который в свою очередь взглянул на короля, но уже не с обыкновенным лукавым и саркастическим выражением, но с участием, почти нежным. к о т о р а я однако, тотчас же и с ч е з л а с загорелого лица его. Что же вы из этого заключаете? спросил герцог Анжуйский, стараясь прекратить разговор, в котором д е г и с высказал все свое неудовольствие. Я заключаю, что со всяким человеком, а тем более с королем, может многое случиться. Вы олицетворяете собой случай, угрожающий Генриху III, особенно, если сделаетесь начальником лиги, потому что быть начальником лиги значит быть королем короля, не говоря уже о том, что приняв начальство над лигой, вы уничтожаете случай, угрожающий скоро м у вашему вступлению на престол, то есть Биарнца. с к о р о м у вступлению. Слышишь? – сказал Генрих III. Как не слышать? – отвечал Шико. Следовательно, продолжал герцог де г и с Следовательно, повторил за ним герцог Анжуйский. Вы того мнения, что я должен принять предложение короля? Разумеется, отвечал латаринский принц. Я умоляю вас принять это предложение, ваше высочество. А вы сегодня вечером? О, будьте спокойны. Люди мои рыскают с утра, и сегодня вечером Париж очень удивится. Чему удивиться, Париж? – спросил Генрих Третий у ш и к о Разве ты не догадываешься? Нет. Ах, как ты не д о г а д л и в с ы н о й Сегодня вечером публично подписывают лигу, потому что тайком она уже давно подписана и переподписана. Ждали только твоего согласия. Утром ты согласился, а вечером уши подписывают Вентр де Биш. Ты видишь, Генрих, что твои случаи, потому что у тебя их два, что твои случаи не теряют времени. Хорошо, сказал герцог Анжуйский. И так до вечера. Да, до вечера, произнес глухим голосом король. Как? спросил ш и к о Неужели и ты, Генрих, решишься вечером выйти на улицу? Непременно. Напрасно, Генрих. Отчего? А случай. Не бойся, я буду не один, и ты пойдешь со м н о ю Как бы не так, я брат н и г у г е н о т я православный католик и сам хочу подписать лигу не раз, а десять раз, не десять, а сто раз. Не стало более слышно голосов герцога Анжуйского и де Гиза. Еще одно слово, сказал король, остановивши ко. Что ты думаешь обо всем этом? Я думаю, что ни один из ваших предшественников не знал своего случая. Генрих Второй не б е р е г глаза, Франциск Второй не б е р е г ухо, Антуан Бурбонский не б е р е г плеча, Жанна д а л ь б р е не берегла носа, Карл Девятый не б е р е г рта. Следовательно, вы, Генрих, имеете большое преимущество над ними. Вы можете предостеречься, потому что Вентрадебиш хорошо знает своего брата. ц Да, сказал Генрих Третий, и скоро он увидит Парлямарио. д Как я его знаю?